Глава двадцать третья. Макар не застал доктора Поркье, который пришел только около половины первого ночи. Весь дом еще был на ногах. Один Ругон не встал с постели. По его словам, волнение убивало его. Фелисите, сидевшая на одном и том же месте у изголовья Марты, встала и пошла доктору навстречу. «Ах, «Ах, дорогой доктор, мы очень беспокоились», — прошептала она. Бедняжка не шевелится с тех пор, как мы ее уложили. У нее уже похолодели руки, я напрасно старалась согреть их. Доктор Портье внимательно посмотрел в лицо Марты. Не обращая больше ни на что внимания, он продолжал стоять, закусив губы, делая неопределенные жесты. — Добрейшая госпожа Ругон, — сказал он, — будьте мужественны. Элисетер разрыдалась. «Это конец», — продолжал он тихим голосом. «Уже давно я ожидал этой печальной развязки и сегодня должен объявить вам об этом. Несчастные госпожи Муре поражены оба легкие, и, кроме того, чахотка осложнилась нервной болезнью». Он сел, продолжая слегка улыбаться с видом хорошо воспитанного доктора, который должен быть любезен даже перед лицом смерти. Не приходите в отчаяние, не доводите себя до болезни, дорогая госпожа Ругон. Катастрофа была неизбежна, какое-нибудь ничтожное обстоятельство ежедневно могло ускорить ее. Бедняжка госпожа муре кашляла, вероятно, и в молодости. Я уверен, что она уже давно носила в себе зародыш болезни. В последнее время, в особенности же за эти три года, чахотка развивалась с ужасной быстротой. И какое благочестие, какое усердие! Меня всегда трогала ее святость. Чего же вы хотите? Пути Божьи неисповедимы. Наука весьма часто бывает бессильна. И так как госпожа Ругон продолжала плакать, он растачал самые нежные утешения. Он настоятельно потребовал, чтобы для успокоения она выпила чашку липового чая. «Не мучьте себя, заклинаю вас», — повторял он. «Уверяю вас, что она больше не чувствует боли. Она спокойно будет спать и придет в сознание только в минуту агонии. К тому же я не покину вас. Я останусь здесь, хотя все мои заботы теперь совершенно бесполезны. Я остаюсь как друг, глубоко уважаемая. Понимаете? Как друг». И он поудобнее устроился в кресле. Фелисите несколько успокоилась. После того, как доктор Портье сказал ей, что Марте осталось жить всего лишь несколько часов, я ей пришло в голову послать за Сержем в семинарию, которая находилась по соседству. Когда она попросила Розу сходить за ним, та сначала отказалась. «Вы, значит, хотите также убить бедного мальчика?» — сказала она. «Это будет слишком жестокий удар для него, когда его разбудят среди ночи, чтобы взглянуть на покойницу. Я не желаю быть его палачом!» Роза еще сердилась на свою хозяйку. С тех пор, как та была при смерти, она все время со злобой вертелась около постели, толкая чашки и бутылки с горячей водою. но «Ну, есть ли какой-нибудь смысл в том, что сделала барыня?» — сказала она. «Никто бы не был виноват, если бы она умерла около барина. И нужно же, чтобы теперь на горе нам все пошло к праху. Нет, я ни за что не хочу, чтобы мальчика разбудили внезапно». Кончилось, однако, тем, что она отправилась в семинарию. Доктор Поркье улёгся возле огня. С полузакрытыми глазами он продолжал расточать госпоже Ругон слова утешения. Лёгкое хрипение послышалось в груди Марты. Дядюшка Макар тихонько отворил дверь. Он пропадал больше двух часов. «Откуда вы?» — спросила Фелисите, отводя его в угол. Он ответил, что ходил ставить в сарай свою тележку, и лошадь в гостиницу трех голубей. Но его глаза так блестели. У него был такой дьявольский хитрый вид, что Фелисите охватил целый рой подозрений. Она забыла о своей умирающей дочери, чуя какую-то гадость, которую ей полезно было узнать. — Можно подумать, что вы кого-то преследовали и подстерегали, — продолжала она, заметив его запачканной грязью панталоны. «Вы что-то от меня скрываете, Макар. Это дурно. Мы всегда очень хорошо относились к вам». «О, очень хорошо!» — продолжал дядя со смехом. «И это, говорите, вы?» «Ругон Скряга. При покупке земли он не доверял мне и обращался со мною как с последним негодяем. А где же, однако, Ругон? Он нежится и только посмеивается над нашими заботами о его семье». Улыбка, сопровождавшая эти последние слова, заставила Фелисите встревожиться. Она посмотрела ему прямо в лицо. «Какие такие заботы имели вы о нашей семье?» — спросила она. «Ведь не станете же вы упрекать меня в том, что я вернула бедняжку Марту из Тюлета. К тому же, повторяю вам, все это мне кажется очень подозрительным. Я спрашивала Розу. По-видимому, это ваша мысль явиться прямо сюда». «Удивляюсь также, почему вы не стучались как следует в улицу Балант, вам бы отперли. Отсюда вовсе не следует, что я сержусь на то, что моя милая дочка находится у меня, по крайней мере, она умрет среди своих в кругу друзей». Казалось, дядя очень изумился. Он с беспокойством прервал ее. «Я думал, что вы находитесь с аббатом Фужа в наилучших отношениях». Фелиситэ не ответила. Она подошла к Марте, дыхание которой еще больше затруднилось. Вернувшись, она увидала, что Маккар приподнял занавеску и, по-видимому, вглядывался в темноту ночи, протерев рукой влажные стекла. «Не уезжайте завтра, не переговорив раньше со мной», — посоветовала она ему. «Я хочу разъяснить все это». «Как вам будет угодно», — ответил он. «Вам-таки трудно угодить. Вы то любите людей, то не любите». «Мне, впрочем, до этого нет никакого дела. Я всегда иду своей дорогой». Очевидно, он был сильно рассержен, узнав, что ругоны не ладят с аббатом Фужа. Он постучал пальцами по стеклу, не переставая всматриваться в темноту. В эту минуту небо осветилось ярким заревом. «Что это?» — спросила Фелисите. Он открыл окно и взглянул. «Кажется, пожар», — прошептал он спокойным голосом. «Горит за зданием субпрефектуры!» На площади послышался шум. Вошел испуганный слуга и объявил, что горит дом барониной дочери. В саду, кажется, видели зятя барони, того самого, который находится в сумасшедшем доме. Он гулял по саду с горящей виноградной лозой. Хуже всего то, что нет надежды спасти жильцов. Фелисите быстро обернулась и, пристально смотря на Макара, на минуту задумалась. Наконец она поняла. «Вы нам дали слово», — проговорила она тихим голосом, — «вести себя скромно, когда мы вас поселили в вашем маленьком домике в тюлете. Вы ведь ни в чем не нуждаетесь и живете там словно рантье. Послушайте, ведь это позор. Сколько вам заплатил аббат Финиль за то, чтобы вы выпустили Франсуа?» Он рассердился, но она заставила его замолчать. Она, по-видимому, больше беспокоилась за последствия этого дела, нежели возмущалась самим преступлением. «Какой ужасный произойдет скандал, если это дело откроется», — пробормотала она. «Разве мы отказывали вам в чем-нибудь? Мы поговорим завтра о том поле, о котором вы прожужжали на уши Если Ругон узнает об этом, он умрет от огорчения. Дядюшка не мог удержаться от улыбки. Он защищался и клялся, что ничего не знает и ни в чем не виноват. Потом, когда небо еще больше покраснело, и доктор Поркье спустился вниз, он ушел из комнаты, сказав с торопливым любопытством, «Пойду посмотреть». Тревогу поднял перкье де Соле. В субпрефектуре был вечер. Он уже ложился спать, когда заметил странный красный отблеск на потолке своей комнаты. Подойдя к окну, он очень изумился при виде огромного пламени, пылавшего в саду муре в то время, как какая-то тень, которую он сначала не узнал, плясала в дыму, потрясая горевшей виноградной лозою. Почти в ту же минуту огонь вырвался из всех отверстий нижнего этажа, Субпрефект торопливо надел панталоны, позвал слугу не послал привратника за пожарными и за властями. Но прежде чем отправиться на место бедствия, он окончил свой туалет и удостоверился перед зеркалом, хорошо ли расправлены его усы. Он первый пришел на улицу Балант. Улица была совершенно пуста. Через нее перебежали две кошки. Однако они жарятся там, как котлеты на сковороде подумал Пекер де сулей изумленный спокойствием дома со стороны улицы, где пламени еще не было видно. Он сильно постучался, но услышал только треск огня на лестнице. Тогда он постучался в дверь господина Растуаля. Оттуда донеслись пронзительные крики, сопровождавшиеся топотом ног, хлопаньем дверей и глухим призывом. «Закрой плечи, Аврелия!» — раздавался голос председателя суда, — Растуаль выскочил на тротуар, следом за ним госпожа Растуаль и младшая дочь. В торопях Аврелия накинула на себя отцовское пальто, которое нисколько не закрывало ее голых рук. Она страшно покраснела, заметив господина Пекер де Соле. «Какое ужасное несчастье!» — пробормотал председатель суда. «Все сгорит! Стена в моей комнате уже горячая! Оба дома, если позволите так выразиться, составляют одно целое!» «Ах, господин супрефект, я не успел даже захватить часов, нужно спасать имущество, ведь нельзя же допустить, чтобы сгорела вся обстановка дома!» Госпожа Растуаль в одном пеньюаре, полуодетая, оплакивала мебель своей гостиной, которую она только что перед тем заново обила. В это время в окнах стали показываться соседи. Председатель позвал их и стал выносить вещи из дому. Он главным образом беспокоился о часах, которые поставил на тротуар напротив. Когда из гостиной вынесли кресло, он усадил на них жену и дочь, между тем, как субпрефект продолжал их успокаивать. «Успокойтесь, сударыня», — говорил он. «Сейчас явится пожарная команда и станет бороться с огнем. Я обещаю вам положительным образом, что ваш дом будет спасен». В это время окна в доме Муре осветились, и пламя показалось в первом этаже. Скоро вся улица озарилась сильным светом. Сделалось светло, как днем. Издали с площади субпрефектуры доносились звуки барабана, который бил тревогу. Сбежались люди, составилась цепь, но не хватало ведер, и не прибыли еще пожарные инструменты. Среди всеобщего смятения Пекер де Суле, отходя от семейства Ростуаля, громким голосом отдавал приказание «Оставьте свободный проход! Цепь слишком сгустилась!» «Встаньте друг от друга в двух шагах!» Потом, обращаясь к Авреле, он продолжал мягким тоном. «Я очень удивляюсь, что до сих пор нет пожарной трубы. Это новая труба, ее придется обновить. Я уже давно послал привратника. Он должен был также зайти за жандармами». Жандармы показались первыми. Они сдерживали любопытных зрителей, число которых все увеличивалось, несмотря на позднее время, — Субпрефект лично отправился в цепь, чтобы исправить ее в середине, где она изогнулась благодаря толкотне нескольких шалопаев, прибежавших из предместия. Маленький колокол церкви святого Сатурнина бил в набат своим натреснутым звоном. Еще один барабан ударил тревогу в конце улицы со стороны Мальи. Наконец прибыла пожарная труба, грохоча, как старое железо. Группы раздвинулись. Показались пятнадцать человек пожарных. Они бежали, едва переводя дух, несмотря на вмешательство Пекера де Соле, прошло еще четверть часа, прежде чем труба начала работать. «Я говорил вам, что поршень не действует!» С яростью кричал капитан-субпрефект, уверявшему, что гайки слишком туго привинчены. Когда показалась струя воды, толпа вздохнула с облегчением. Дом пылал теперь снизу доверха, как громадный факел. Вода со свистом поливала пожарище, вырывавшееся пламя, как жёлтая ткань, вздымалась всё выше. Пожарные взобрались на крышу дома председателя и ударами кирки ломали черепицу. «Домишко-то пропал», — пробормотал Макар, засовывая руки в карманы и спокойно стоя на тротуаре напротив. Отсюда он с живейшим интересом следил за усилением пожара. Здесь же, на берегу ручья, на открытом воздухе, образовалась целая гостиная. Как будто для того, чтобы удобнее любоваться зрелищем, кресла были поставлены полукругом. Госпожа де Кондамен с мужем только что пришла. По их словам, они только что вернулись из субпрефектуры, когда услышали набат. Прибежали де Бурде, Мафор, доктор Поркье и де Лангер в сопровождении нескольких членов городского совета. Все окружили бедных дам Растуаля, утешали их и расточали сочувственные восклицания. В конце концов, все общество уселось на кресло, завязался разговор, в то время как в десяти шагах от них работала пожарная труба и трещали пылавшие балки. «Захватил ли ты мои часы, мой друг?» — спросила госпожа Растуаль. «Они лежали на камине вместе с цепочкой». «Да-да, они у меня в кармане». — отвечал председатель с распухшим лицом, шатаясь от волнения. — Я захватил также серебро. Я бы все взял, да пожарные не захотели. Они сказали, что это смешно. Господин Пекер де Соле по-прежнему держал себя спокойно и вежливо. — Уверяю вас, что вашему дому не грозит больше ни малейшей опасности, — сказал он. — С огнем покончено. Вы можете отправиться и положить ваши приборы в столовый. Но господин Растуаль не соглашался расстаться со своим серебром, который он держал под мышкой в газете. «Все двери отперты», — лепитал он. «Весь дом наполнен людьми, которых я не знаю. В крыше моего дома проломали дыру. Ее будет дорого стоить заделать». Госпожа де Кандамен разговаривала с субпрефектом. Она воскликнула, «Это ужасно. Я думала, что жильцы успеют спастись». «Разве ничего не известно об Абате Фужа?» «Я стучался лично», — сказал Пекер де Суле. «Никто не ответил. Когда прибыли пожарные, я велел взломать дверь и приставить лестницы к окнам. Все было напрасно. Один из наших жандармов, отважившийся проникнуть в сени, чуть было не задохнулся от дыму». «Значит, Абат Фужа? Какая ужасная смерть!» — сказала прелестная Октавия с дрожью. Все мужчины и дамы переглянулись. Они были бледны от колеблющегося пламени пожара. Доктор Поркье объяснил, что смерть от огня, по всем вероятностям, вовсе не так болезненна, как думают. «Огонь охватывает сразу», — сказал он в заключении. «Все дело в нескольких секундах. Нужно также помнить, что все зависит от силы пожара». Декандамен считал по пальцам. «Допустим даже, что госпожа Муре находится у своих родителей. Как нас уверяют, все-таки будет четверо. абат Фужа, его мать, сестра и зять. Это мило». В эту минуту госпожа Растуаль нагнулась к уху своего мужа. «Дай мне мои часы», — прошептала она. «Я неспокойна. Ты все вертишься. Еще, пожалуй, сядешь на них». Кто-то закричал, что искры летят в сторону субпрефектуры — Тогда господин Пекер де Соле извинился и бросился навстречу этой новой опасности. Между тем, де Лангер потребовал, чтобы сделали последние усилия для спасения жертв. Капитан пожарных грубо предложил ему самому взобраться по лестнице, если он думает, что это возможно. Он уверял, что никогда в жизни не видел столь сильного пламени. Должно быть, сам дьявол запалил такой огонь, чтобы дом сгорел до основания, как охапка прутьев. После этого мэр в сопровождении нескольких добровольцев отправился в обход через переулок Шевельет в надежде пройти в дом со стороны сада. «Это было бы очень красиво, если бы не было так печально», заметила госпожа Декандамен, несколько успокоившись. И действительно, пожар представлял великолепное зрелище. Целые ракеты искр взлетали в широких полосах голубоватого пламени. В каждом окне выступали углубления ярко-красного цвета. Дым медленно поднимался в воздухе в виде огромной фиолетовой тучи, похожей на дым от бенгальских огней во время фейерверка. Дамы и мужчины устроились в креслах. Они облокачивались, вытягивались, поднимали головы. И вот в то время, когда молчание лишь изредка прерывалось замечаниями, взвился огромный огненный столб. Вдали, в колеблющемся зареве, показались головы и послышался все увеличивающийся шум толпы, шум падавшей воды, шум от заливания пожара. А в десяти шагах от них равномерно работал пожарный насос, выбрасывая воду из своей металлической глотки. «Посмотрите-ка на третье окно во втором этаже!» — воскликнул вдруг с восхищением Мафр. «Налево отлично видна пылающая кровать!» Занавески жёлтые, они горят как бумага. Пекер де Суле возвращался мелкой рысой, чтобы успокоить общество. Началась паника. Искры, сказал он, действительно летят в сторону субпрефектуры, но они гаснут в воздухе. Опасности нет никакой. Огонь побеждён. «Неизвестно ли, спросила госпожа де Кондамен, от чего начался пожар? Де Бурдо стал уверять, что он видел сильный дым, выходивший из кухни. Господин Мафор напротив того утверждал, что огонь прежде всего показался в одной из комнат первого этажа. Субпрефект покачивал головой с видом официальной осторожности. В заключении он сказал в полголоса, «Я полагаю, что в этом несчастье скрывается преступление. Я приказал уже произвести следствие». И он рассказал, что видел человека, поджигавшего дом виноградной лазою. "Да, я тоже видела его", перебила Аврелия Растуаль. "Это господин Муре!" Все страшно изумились. Такая вещь казалась невозможной: Муре, убежавший и поджигающий свой дом. Какая ужасная драма! Аврелию забросали вопросами. Мать строго посмотрела на нее, и она покраснела. Молодой девушке неприлично было сидеть всю ночь у окна. «Уверяю вас, я отлично узнала господина Муре», — заговорила она опять. «Я не спала, я встала, увидев яркий свет. Господин Муре плясал среди огня». Субпрефект наконец объявил. «Совершенно верно. Барышня права. Теперь я узнаю этого несчастного». У него был такой ужасный вид, что я долго был в нерешимости, хотя его лицо мне немного знакомо. Прошу извинить меня, но это очень важно. Мне нужно отдать кое-какие приказания». И он снова ушел в то время, как общество стало разбирать это ужасное происшествие. Хозяин дома сжег своих жильцов. Дебурдо начал бронить дома для сумасшедших. Там почти нет никакого надзора. В сущности, он боялся, как бы в пламени пожара не погибла префектура, обещанная ему аббатом фужа «Сумасшедшие, очень злопамятны», — заметил господин де Кандемен. Эти слова смутили всех. Разговор оборвался. Дамы слегка вздрогнули, мужчины обменялись многозначительными взглядами. Горевший дом сделался еще интереснее после того, как общество узнало, кто его поджег. Глаза, устремленные на огонь, щурились от приятного ощущения ужаса, как бы грези о драме, долженствовавшей разыграться там. «Если еще и бедняга Муре там, то это составит пять человек», — снова заговорил Декандамен, но дамы заставили его замолчать, называя ужасным человеком. С самого начала пожара полоки смотрели на него из окна своей столовой. Они находились как раз над импровизированной гостиной, устроенной на тротуаре. Кончилось тем, что жена судьи сошла вниз и любезно предложила свою гостиную дамам ростуаль, а также лицам окружавшим их. — Из наших окон отлично видно, уверяю вас, — сказала она. И когда дамы начали отказываться, она продолжала. — Но вы простудитесь. Ночь очень свежа. Госпожа де Кандамен улыбнулась и выставила на мостовую свои маленькие ножки. «Ах, нет-нет, нам не холодно!» — ответила она. «Ногам даже жарко! Мне очень хорошо! Разве вам холодно, мадемуазель?» «Мне страшно жарко!» — уверял Авреля. «Можно подумать, что теперь лето! Этот огонь отлично согревает!» Все заявили, что им очень хорошо, и тогда госпожа Палок решилась остаться. Она также уселась в кресло, которое только что покинул Мафор. Он заметил в толпе своих сыновей в обществе Гильома Портье. Они прибежали все трое без галстуков из одного из домиков в предместе, чтобы взглянуть на пожар. Мировой судья, уверенный, что они сидят на запоре, подвел их за уши к обществу. — Не отправится ли нам спать? — сказал Бурде, становясь все более и более угрюмым. В это время снова появился неутомимый Пекер де Соле. Он не забывал о дамах, несмотря на всевозможные заботы, которые его удручали. Он быстро пошел навстречу к де Лангору, возорвщавшемуся из переулка Шевельот. Они стали о чем-то тихонько разговаривать. Должно быть, мэр присутствовал при какой-нибудь ужасной сцене. Он провел рукою по лицу, как бы желая отогнать ужасное видение, преследовавшее его. Дамы слышали только, как он пробормотал... «Мы пришли слишком поздно. Это ужасно, ужасно!» Он не хотел отвечать ни на какие вопросы. «Одни только Бурдо и Де Лангар жалеют абата шепнула госпожа Декендамен на ухо госпоже Палок. «Они имели с ним дела», — спокойно ответила та. «Посмотрите-ка, вот и Аббат Бурет. Этот плачет искренне». Аббат Бурет, до сих пор стоявший в цепи, Заливался горькими слезами. Бедняк не слушал утешений. Он ни за что не хотел сесть и стоял с потерянным видом, глядя, как догорают последние бревна. Кто-то видел также аббата Сюрена, но он исчез, как только прислушался к толкам толпы. «Пойдемте спать», — повторил де Бурдо. «Глупо же, наконец, сидеть здесь». Все общество поднялось. Было решено, что Ростуали проведут ночью полоков. Госпожа де Кандоме направила свои смятые юбки. Отодвинули стулья и постояли с минуту, пожелав друг другу спокойной ночи. Труба продолжала хрипеть, огонь ослабевал, заволакиваясь черным дымом. Слышались только затихавшие шаги расходившейся толпы и запоздалые удары пожарного, рубившего сруб кончено подумал макар все время стоявший на тротуаре напротив однако он подождал еще с минуту прислушиваясь к последним словам которыми обменялись в полголоса до кондомен с госпожой полок ба сказала жена судьи о нем никто не станет плакать кроме разве этого простофили бурета он сделался невыносимым мы превратились в рабов вот то посмеется его приосвященство, когда наконец-то Плассан освобожден. А ругоны, — заметил Декандамен, — они должны быть в восторге. Черт возьми, ругоны блаженствуют. Они наследуют завоевание аббата. Право они дорого бы заплатили тому, кто бы решился поджечь домишка Макар ушел недовольный. Он начал опасаться, что останется в дураках. Радость Ругона взлила его. ругоны хитрецы, которые всегда ведут двойную игру и вечно надувают. Переходя площадь субпрефектуры, он дал себе клятву никогда больше не действовать на авось. Поднимаясь в комнату, где умирала Марта, он увидел Розу, сидевшую на ступеньках лестницы. Она была в страшном гневе и бормотала «Нет». Я ни за что не останусь в комнате. Я не хочу видеть таких вещей. Пусть околевает без меня. Пусть околевает, как собака. Я не люблю ее больше. Я больше никого не люблю. Послать за малюткой, чтобы он присутствовал при этом. И я согласилась. Я не прощу себе этого всю жизнь. Он был бледен, как полотно. Я несла его от самой семинарии. Я думала, что он умрет дорогой. Так он плакал. Это просто жалость. И теперь он там обнимает ее. От этого меня подирает мороз по коже. Я бы хотела чтобы обрушился дом, чтобы это кончилось разом. Я забьюсь в какую-нибудь яму и стану жить одна. Мне никого не нужно. Никого, никого. Вся жизнь — одни слезы и злость». Макар вошел в комнату. Госпожа Ругон, опустившись на колени, закрыла лицо руками. Серж стоял перед кроватью и поддерживал голову умиравшей. Слезы текли у него по щекам. Марта еще не приходила в сознание. Последние отблески пожара освещали комнату красноватым светом. Марта вздрогнула от экоты. Она открыла изумленные глаза и села на кровать, как бы желая осмотреться кругом. Потом... С невыразимым ужасом она сложила руки и умерла. В красном зареве пожара она увидела Сержа. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2023 году. Читал Константин Днепровский.